Глава 13. Знакомая Арчила оказалась не молодой женщиной лет 60. Правда, квартиру она содержала в идеальном порядке и без лишних разговоров предоставила каждому из гостей по комнате, но спали они плохо, просыпаясь от любого постороннего звука. Квартира была расположена на втором этаже, и сюда долетали любые звуки с улицы. Рано утром они покинули квартиру без сожаления, взяв с собой свои вещи. Сдав их в камеру хранения Киевского вокзала, они неспешно наметили план на этот день: завтракая в одной из многочисленных закусочных, расположенных у вокзала. У банка М они появились около часа дня, когда Русаков по их расчётам должен был ехать домой на перерыв. К их удивлению, он вышел не один, а с женщиной, которую Дронга уже видел. Это была вторая женщина, заходившая в кабинет Русакова из бухгалтерии. Ей было лет 35-40. Дронга тогда обратил внимание на её уверенную походку, умение держаться и красиво уложенные волосы. Русаков и женщина сели в его Крайслер и поехали в сторону центра. Поймав такси, Дронга и Манучар отправились следом. У ресторана Парадис, прямо в центре города, Крайслер остановился, и двое его пассажиров пошли обедать в этот один из самых дорогих ресторанов города. Дронга, взяв пистолет у Манучара, пошёл за ними. Манучару он приказал оставаться у автомобиля. Русаков и понравившееся Дронга женщина обедали в глубине маленького зала. Они не обращали никакого внимания на посетителя, пока он бесцеремонно не сел за их столик. Разгневанный Русаков повернулся к нему и узнал Дронго. «Вы?» – спросил он, не зная, что сказать. «Как ваши ребята себя чувствуют?» – очень участливо спросил Дронго. «Все в порядке?» Русаков сделал какое-то нервное движение. «Спокойно!» – произнес Дронго, чуть показывая оружие под пиджаком. Плащ он оставил Манучару. «Одно лишнее движение, и я буду стрелять!» Русаков замер, не поднося вилку к рту. Женщина с интересом посмотрела на Дронго. «Неужели вправду будете стрелять?» – спросила она. «Обязательно», – улыбнулся он ей. «Вчера этот мерзавец сначала послал за нами одного Громилу, а когда мы его убрали, еще двоих, причем таких нахальных, что они чуть не задушили моего друга». «Вы дали не свой паспорт», – переводя дыхание, произнес Русаков. «Конечно». Я же не настолько глуп, как вы. Что вам нужно? спросил Русаков. Прежде всего, чтобы вы вели себя спокойно. Даже если вам удастся сбежать отсюда от меня, на улице вас застрелят. Там стоят наши люди. Я же ничего не сказал, попытался оправдаться Русаков. Дронга подозвал официанта. Счёт, пожалуйста. Официант удивлённо посмотрел на обедавших. Разве вы платите наличными? спросил он Русакова. «Сегодня плачу я», – поспешил сказать Дронго. «Это мои гости». «Сто сорок долларов», – пожал плечами официант. «Возьмите двести, сдачи не надо. Спасибо», – улыбнулся еще раз Дронго. В конце концов он тратил деньги Давида. «Теперь очень медленно встаем», – приказал он обедавшим. На улице их уже ждал Манучар. Увидев его, Русаков окончательно пал духом, поняв, что Дронго не блефовал. За руль сел Манучар, рядом разместилась женщина, сзади сели Русаков и Дронго. «У вас есть телефон в автомобиле?» – спросил Дронго. «Позвоните и скажите, что вы сегодня не будете». «Это невозможно!» – попытался возразить Русаков, весь покрывшись обледными пятнами. «Возможно!» – уверенно сказал Дронго. «Звоните!» Русаков дрожащими руками набрал номер. Сегодня я не буду заикаюсь, сказал он. Да, не приеду. Он вернул трубку Дронга. Выедем за город, Манучар, предложил Дронга. Что вы собираетесь делать? закричал Русаков. Просто поговорить с вами. Кстати, кто эта женщина? Вы нас не представили друг другу. Наша работница, отрывисто произнёс Русаков. Татьяна Николаевна. Очень приятно, наклонил голову Дронга. Мне тоже, чуть улыбнулась женщина. Судя по всему, её даже забавляла эта ситуация. Она совсем не боялась, и это всё больше нравилось Дронга. Вы всегда обедаете только со своими работницами, спросил он, сознавая, что вопрос звучит несколько двусмысленно, но сейчас ему важно было расставить некоторые акценты. Не всегда, отвернулся Русаков. Женщина молчала. Зачем вы послали за нами наблюдение? Я не посылал. Лжёте. Сначала послали одного, кстати, он оказался хорошим спортсменом, а потом послали в гостиницу сразу двоих. Догадываюсь, что когда не вернулся ваш человек, вы просто обзвонили все центральные гостиницы, спрашивая по паспорту Манучара. Манучар впереди пробормотал какое-то грузинское ругательство. А потом, невозмутимо продолжал Дронга: "Вы послали ещё двух головорезов допросить меня. Но так как паспорт был не мой, они попали в номер Манучара. Кстати, вы знаете, как это больно, когда вас душат ремнём? Вы никогда не пробовали?" "Это не я их посылал", мрачно заявил Русаков. "Может быть", согласился Дронга, "но тогда вы скажете, кто их посылал, и мы будем считать инцидент исчерпанным. Что вы собираетесь со мной делать?" спросил испуганный коммерческий директор, не заботясь даже о судьбе своей спутницы. Вы читаете газеты, спросил Дронга. Наверняка читаете даже Коммерсант. Тогда вы должны знать, сколько банкиров гибнет на улицах Москвы. Это сейчас самая рискованная профессия. Так что вы должны знать, что входите в группу риска наравне с пожарными и гомосексуалистами. Перестаньте поясничить, сорвался почти на крик Русаков. «При чем тут я? Что вы от меня хотите?» «Прежде всего, сообщение о вашей бывшей секретарше Ларисе Коноваловой». Он обратил внимание, что при упоминании этого имени чуть дернулась голова впереди сидящей женщины. «А у нее красивые, очень своеобразные уши», – подумал Дронго. «Не знаю никакой Коноваловой», – заявил уже потерявший голову от страха Русаков. «Вы не знаете собственной секретарши?» Она ведь работала у вас целых полгода, прежде чем бесследно исчезла. Может, я её не помню, пробормотал Русаков. Женщина повернулась к нему. Как ты можешь? укоризненно произнесла она. А ты молчи, молчи, дрянь такая, зарал Русаков, обрадованный тем, что есть на ком сорвать своё раздражение и отчаяние. Тебя никто не спрашивает, бушевал он. Успокойтесь. Поморщился Дронга. И будьте повежливее с дамой. Я не люблю, когда в моём присутствии кричат на женщин. Русаков сразу успокоился. Манучар ещё раз выругался, на этот раз чуть громче. Вы можете только отвечать на мои вопросы. Я повторяю, мне нужно всё знать о Ларисе Коноваловой. Вы можете мне помочь? Зачем? Зачем вам это потоскуха? запречтал Русаков. Она здесь совершенно ни при чём. «Настолько ни при чем, что после моего о ней вопроса вы послали ко мне сразу трех убийц?» – саркастически сказал Дронго. «Не забывайте о своей опасной профессии». «Она работала у нас», – повернулась к ним женщина. «Была секретаршей у этого», – кивнула она на Русакова. «Что было дальше?» «Примерно месяц назад она уволилась. Так нам всем говорили». Татьяна Николаевна рассказывала, повернувшись к Дронга и стараясь не глядеть на своего руководителя. Почему она уволилась, вы знаете? Никто об этом не знал. У нас в банке думали, что она уволилась из-за него, считали, что он приставал к ней. А вы ещё и бабник, поморщился Дронга. В Америке за сексуальное домогательство руководства давно уже судят провенившихся мужчин, даже женщин. «А вы решили, что власть вам дали и над женщинами?» «Ничего я не решил». Но Русаков тоже старался не смотреть на женщину. «А к этой Ларисе я не приставал». «Значит, вы ее знали?» «Знал, конечно», – недовольно вымолвил Русаков. «Но к ее исчезновению я не имею никакого отношения». «Скоро мы приедем на место», – вдруг сказал Дронго. «Куда?» – не понял Русаков. «Туда, где вас убьют». От неожиданности Русаков не мог ничего сказать. Затем он вдруг заплакал. Убьют! Зачем убьют? За что? Что я вам сделал? Вы не говорите всей правды. Какой правды? Я всё расскажу, всё, что хотите. Куда делась Лариса Коновалова? Не знаю. Правда, не знаю. От страха у него стучали зубы. Знаете, спокойно возразил Дронга. Опять врёте. Нет, я она, в общем, она видела наши документы, и мы, но это не я, честное слово. Какие документы она видела? Нашего банка. Там было финансирование некоторых партий, газет, особые статьи расходов. В общем, она увидела одну строчку и расплакалась, а потом и я узнала об этом. Как узнали? Она сама сказала мне. Уже обречён, говорил Русаков. Что за строчка была? Я не могу вам сказать, это не мой секрет. Поймите, они меня убьют. Что это был за документ? Помните погиб один журналист от взрыва бомбы? Да, конечно, помню. Там было финансирование этого проекта, выдавил Русаков. Так это был ваш банк. Я всегда вас подозревал, покачал головой Дронга. И поэтому вы решили убрать девушку. Не я испугался русаков, честное слово, не я. Предположим, я вам поверил. Кто отдал приказа о её ликвидации? Не знаю, честное слово, не знаю. Просто мне велели найти её, но она больше не появлялась на работе. Куда она исчезла? У неё был знакомый парень, какой-то Ривас. Видимо, ушла к нему. Откуда вы это знаете? Нам сообщили, нам сказали, что они остановились в Саое. Мы послали туда группу ребят, но их там не нашли. Потом оказалось, что им помог бежать партيه. Что было дальше, я не знаю, но документы из кабинета у меня исчезли. Все решили, что это она. Ключи были только у меня и у неё. Кто-то влез ночью в мой кабинет и украл эти документы. Утром, когда наши люди приехали в Савой, там уже не было ни этого грузина, ни Ларисы Коноваловой. Только недавно мы узнали, что им помогли бежать. Поэтому вы убили этого партье. Как убили? Испугался Русаков. Разве его убили? Я ничего про это не знал. У вас пропали документы 15-го, верно? Откуда вы, ваша охрана ничего не заметила? Игнорировал его вопрос Дронга. Ничего. Но потом мне сказали, что в мой кабинет кто-то лазил. У меня была целая проверка. Вызывали специалистов из МВД, потом приказали искать Коновалову. Мне лично сказали, чтобы я следил за всеми, кто будет её спрашивать. Вот поэтому я и обратил внимание на ваши слова. Они уже выезжали за город. Миркали деревья, машина шла по шоссе. Куда мы едем? снова спросил Русаков. Я рассказал вам всё, что знал. Клянусь вам, Кто разрабатывает все эти мероприятия в вашем банке? Не может быть, чтобы сам президент. Он для этого недостаточно подготовлен. Может, он выдающийся финансист, но в любом случае он вряд ли будет заниматься устранением нежелательных свидетелей и планированием таких акций. Так кто? Русаков снова молчал. Женщина повернулась к нему. Он не выдержал ее взгляда. Бывший полковник милиции Юрков Русаков Он занимает у нас должность вице-президента по вопросам безопасности. Где он работал раньше? В органах БХСС и уголовного розыска, его в Москве хорошо знают. Он только недавно перешёл к нам из ОВД Москвы. А до этого был на вашем содержании, кивнул Дронга. Это похоже на правду. «Манучар, здесь сверни направо, мы едем в Орехово-Зуево. Там мы снимем номер в гостинице, и вы останетесь в нем вместе с Манучаром. Одно неверное движение, и он убьет вас. Чтобы вы чувствовали себя более комфортно, мы захватили наручники. А завтра утром мы вас отпустим. Договорились?» Русаков часто закивал. На глазах у него снова появились слезы. «А что будет со мной?» Спросила женщина, повернувшись к Дронга: "Я не могу оставаться до утра в такой компании. У меня дома сын один, он будет волноваться. Сколько ему лет?" "12. Если вы разрешите, я хотя бы предупрежу дочь, чтобы она его забрала". "А дочери сколько лет?" "18. Она уже замужем". "Сколько же лет моей собеседнице?" изумился Дронга, и словно услышав его вопрос, женщина сказала: Мне 39 лет, я очень рано вышла замуж, она даже улыбнулась. Мы вернёмся в город вместе, согласился Дронга, а там на месте решим. Всё произошло так, как он планировал. В небольшой гостинице у них взяли паспорта и сразу выдали довольно просторный номер на двоих. Затем в номер прошли Русаков и Манучар. Дронга остался сидеть в автомобиле, пересев за руль. Он привык не доверять никому не доверял и этой красивой не молодой женщине с такими голубыми глазами. Через минуту Манучар вернулся, протягивая ружьё Дронга. Я его приковал к батарее, теперь не убежит. Всё равно, смотри в оба. Там напротив магазин, зайди, купи ведро, чтобы не водить его в туалет. Я ещё должен убирать за ним его дерьмо, обиделся Манучар. Пусть делает под себя. Иногда ты не сможешь сидеть с ним рядом. И постарайся его не трогать, очень тебя прошу. Будь внимателен. Тебе кажется, что ты спортсмен, и он у тебя в руках, а он может оказаться как тот парень-чемпион по карате. Не снимай с него наручников ни в коем случае, сказал напоследок Дронга. Манучар, ничего не ответив, пошёл к магазину. Дронга переложил оружие в карман и завёл мотор. В город они возвращались молча. Уже темнело. Наконец, женщина не выдержала. «Мы возвращаемся в Москву?» «Едем к вам домой», – мрачно сообщил Дронго. «Почему ко мне?» Впервые она немного встревожилась. «Что я скажу сыну?» «Придумайте что-нибудь», – немного резко ответил Дронго. «У нас просто нет другого выхода. Я понял, что вы не замужем». «Мой муж погиб десять лет назад. Он был летчиком. «Простите, и с тех пор вы одна?» «Одна. Чтобы удержаться на своем месте в нашем банке, где довольно хорошо платят, нужно принимать приглашение на обед этого кретина Русакова». Она произнесла это с неожиданной злостью, но Дронго сделал вид, что ничего не заметил. «Вы действительно ничего не можете придумать?» Спустя несколько минут спросил Дронго. «Придумаю что-нибудь. Просто у нас дома никогда не было посторонних мужчин». Никогда, твёрдо сказала она. Одной, наверное, тяжело растить двух детей. Дронга смотрел вперёд, видя её отражение в стекле. Справилась, улыбнулась она. Вы бандит или сыщик? И то и другое понемногу. Знаете, я так и думала, вы слишком интеллигентны для бандита и слишком смелы для милиционера. Почему смел? С нашим банком никто не связывается. Юркова все знают. У него такие связи в МВД и КГБ, как сейчас это называется ФСБ. Да и президент банка самый близкий друг мэра Москвы. Не бойтесь. Немного, но думаю, ничего страшного. Как-нибудь выкручусь. Женщина улыбнулась. Они молчали ещё минут 10, пока наконец Дронга не спросил: "Куда ехать?" Сверните на Хорошевское шоссе, улица Розанова. Показывайте дорогу, а то я могу ошибиться. Это в Краснопресненском районе. Всё равно показывайте дорогу. И давайте договоримся, что мы будем говорить вашему сыну. Вы хотите остаться у нас? Я посижу на кухне. Это не обязательно. У меня три комнаты, я могу вам постелить. Да, совсем забыла. Вы же мне не доверяете? Он впервые повернулся, посмотрев ей в глаза. Так что мы скажем вашему сыну, что вы тоже лётчик, товарищ моего мужа. Больше они не произнесли ни одного слова до самого дома. Только когда они въехали на шоссе, она указывала ему путь. Их автомобиль въехал во двор, когда было уже совсем темно.